Ханна. Дедушка вышел вместе с полицейским, но пообещал, что это не займёт много времени. А это значит, что скоро я наконец-то буду дома. Фрау Хамштадт предложила пока мы ждём ещё немного порисовать. При этом она сказала, что мы могли бы что-нибудь нарисовать, а это совсем не так, потому что рисовала бы только я. Конечно, я обратила на это её внимание. Впрочем, у меня всё равно не было желания рисовать. Я решила, что за это время лучше бы попрощаться с Йонатаном. Всегда нужно прощаться перед уходом, уходить не попрощавшись невежливо. В итоге фрау Хамштадт согласилась. Мы выходим из её кабинета и шагаем по коридору к стеклянной двери. Слева располагается лифт, справа лестница. Я спрашиваю: "Нельзя ли нам воспользоваться лифтом?" Фрау Хамштадт смотрит на меня так, как смотрят иногда мамы во время занятий, если её не устраивает мой ответ. Так словно я не до конца что-то продумала. Я пытаюсь объяснить: это же просто система тросов. Нельзя показывать раздражение и называть фрау Хамштадт дурочкой, иначе она точно не отпустит меня домой. И двери должны быть закрыты, иначе можно просто выпасть. Йонатан это знает и всё-таки боится ездить на лифте. «Отвечает фрау Хамштадт. Но знаешь что, Ханна, это тоже вполне нормально. Зачем разыгрывать из себя героя, если на самом деле это не так? Нормально, когда человек боится незнакомых вещей». Лифт, называемый также подъемником, представляет собой кабинку, которая движется по вертикальной шахте и используется для транспортировки с одного уровня на другой. «Точка». Вспоминаю я соответствующие разделы с толстой книги и давлю на кнопку с направленной кверху стрелкой, которая загорается желтым. Так, собственно, и вызывают лифт. И мне совсем не страшно. Я ведь уже поднималась с мамой на Эйфелеву башню. И чтобы попасть на верхнюю площадку, нужно ехать в лифте почти 300 метров. Фрау Хамштадт хранит молчание. Лифт прибывает, издав мелодичный сигнал «Перем». И мы входим внутрь. За нами закрываются серебристые дверцы, и фрау Хамштедт жмёт на круглую кнопку с цифрой 2. Всего таких круглых кнопок три штуки, расположенных друг над другом, как светофор. Чтобы попасть на нужный этаж, необходимо нажать на соответствующую кнопку. А почему вы не брали Йонатана в своей поездке? У меня захватывает дух, и даже вздрагивают уголки губ. Больше всего при поездках в лифте мне нравится это ощущение. Ханна я снова раздражённо кривлю лицо, потому что я любимый ребёнок. Не знаю, сколько раз ещё повторять это ей, чтобы фрау Хамштадт наконец поняла, чтобы все вокруг это поняли. Всегда должен быть любимый ребёнок, на которого можно положиться. В комнате у Йонатано темно, жалюзи на окнах опущены. Видимо, проблема с сечадкой у нас семейная. К тому же, здесь плохо пахнет застарелыми газами, что неудивительно, потому что никто не подумал о рециркуляторе. А у меня в комнате окно открывают только на то время, когда я ухожу есть или рисовать, или дедушка увозит меня на приём к врачу. Как-то раз я спросила, почему так, но ответа не получила. Думаю, всё потому, что на ручках приспособлены маленькие замочки, которые нужно отпереть, прежде чем открыть окно. Должно быть у них только один ключ, и помощникам Фрау Хамштадт постоянно приходится его искать. Я им уже говорила, что они могут сделать так же, как делали мы у себя дома. Нам не приходилось раздумывать, куда подевался ключ или подолгу искать его, потому что за ключами смотрел папа. «Я сказала фрау Хамштадт, что им нужно просто выбрать одного человека, кто держал бы у себя ключи. Конечно, никто меня не послушал. Наверное, они думают, что я всего лишь ребёнок, и потому не очень-то умная. При этом я намного умнее их». Йонатан сидел в дальнем углу, подтянув к себе колени. Фрау Хамштадт говорит «Здравствуй, Йонатан», и очень тихо притворяет дверь, чтобы не напугать его. Но мне кажется, Йонатан принимает столько синих таблеток, что ему всё равно, кто входит к нему в комнату. Даже не поднимает головы. Хочешь, я подожду снаружи? спрашивает фрау Хамштадт, и я киваю. Впрочем, снаружи в её понимании это встать в дверном проёме спиной к нам. Я приближаюсь к Йонатану мышиными шагами, хотя сомневаюсь, что он представляет угрозу. Теперь он вообще ничего из себя не представляет. Я сажусь рядом с ним, чтобы он услышал, как я шепчу, если он вообще что-то слышит. Зачем ты нарисовал Сару? Кажется, он едва заметно вздрагивает. Ты забыл, как мама кричала из-за неё? Ты на самом деле всё позабыл. Я всё хорошо помню. Жуткие вопли, безобразное лицо Помню, как мама металась по кровати и била ногами, и в конце концов браслет врезался ей в запястье, и кровь потекла по предплечью. Было много крови и еще больше воплей, от которых никто не мог спать. И это история с фройленд Тинки. Если бы мама так не кричала из-за Сары, то фройленд Тинки не опрокинула бы от испуга чашку с какао, и папа не выставил бы ее за дверь в наказание. только вечером кошку впустили обратно. Ролян Тинки совсем окоченела, и она еще целую вечность лежала возле печки, пока не отогрелась. И все из-за Сары. Она была странного цвета. Сиреневая и такая слизистая, обмазанная желтым и красным. Я отказывалась брать ее, пока мама не отмыла. Все было грязное. Сара, мама, вся кровать... Я стащила простыню с матраса. Папа сказал, что мама потеряла куда больше крови, чем в прошлые разы, когда рожала меня и Йонотана. Пятны и в самом деле были очень большие. Ещё папа сказал, что нет смысла стирать бельё. Он принёс рулон больших мусорных мешков, а потом они втроём ушли отмываться. Мама вернулась, когда я уже снимала наволочку с подушки. И передвигалась мама как-то странно и медленно, как будто боялась, что у неё переломятся ноги. Она села на край кровати. Теперь младенец выглядел получше, стал чистым. Мама сказала, что всё превосходно. Она превосходна, Сара. Имя означает «принцесса». «Превосходно» означает «совершенно». Теперь не было ничего лучше Сары. Я так устала. Сначала мамины вопли, теперь писк Сары. Я затолкала бельё в два мешка, как велел папа. Когда мы снова отправимся в путешествие, мама? Сначала мама меня не услышала, и пришлось спросить ещё раз. Пока не получится, Ханна, ответила мама, не отрывая взгляд от Сары. Этот ужасающий писк. Я не смогла бы даже определить, всё ли в порядке с рециркулятором. Можем взять её с собой, предложила я, хоть в действительности мне этого и не хотелось. Можем взять её с собой, повторила я. Маме следовало посмотреть на меня, я ведь с ней говорила. Мама. Было невежливо не смотреть на меня. Мама. Господи, Ханна, прошептала мама. На этот раз она взглянула на меня, Но совсем коротко, потому что Сара снова запищала ещё громче. «Ш-ш-ш!» — протянула мама и погладила Сару по голове. «Она ведь ещё совсем маленькая, Ханна. С таким ребёнком нельзя путешествовать. Это слишком хлопотно». «Но мама...» «Не сейчас, Ханна», — только и сказала мама. «Что не сейчас?» — папа как раз вошёл в спальню. Я уже набрала воздуха, но мама опередила меня. Так, ничего. Как будто наши путешествия ничего для неё не значили, словно их и не было вовсе. Теперь, когда появилась Сара. «Кажется, мама любит Сару больше, чем нас», — сказала я тогда Йонатану. Я велела ему сидеть у двери, стеречь фройлен Тинки, которая в то время ещё была наказана. Нужно было, чтобы она слышала знакомый голос — пусть и за дверью, а иначе она могла испугаться еще больше и сбежать в лес. Йонатан сидел на полу, прислонившись к двери. Я села рядом с ним. Фроллен Тинки царапалась снаружи. Этот звук так ранил мне сердце, что на глазах появились слезы. «Как это, Ханна?» «Мама не сказала это прямо, но мне кажется, что мы им больше не нужны. Теперь у них есть Сара, и они говорят, что она превосходна». Превосходный это то же самое, что совершенный. Мы им больше не нужны? Я помотала головой. Не может быть, чтобы Йонатан забыл об этом. И я знаю, что это не так, потому как Йонатан хоть и не подаёт голоса, но вздрагивает. Возможно, он даже плачет, но я в этом не уверена, поскольку не вижу его лица. Ты нарисовал Сару, чтобы насолить мне, ведь так потому что я сказала, что не выношу её. На сей раз Йонатан издаёт звук, похожий на хрюканье. Всё в порядке? спрашивает Фрау Хамштадт, повернув голову. Я отвечаю: "Да" и продолжаю шёпотом. Сколько раз я говорила, что сожалею? Помнишь, когда папа так ужасно рыдал? Тогда я сразу поняла, что в том числе из-за меня мама ушла с Сарой. Ты только таращился на меня и несколько дней со мной не разговаривал, пока я не напомнила тебе, что ты вообще-то тоже недолюбливал Сару. Так и было, Йонатан. Он снова хрюкает. Очень глупо было рисовать Сару. Но ты всё ещё мой брат, пусть и болван. Поэтому я расскажу тебе кое-что хорошее. Наш дедушка очень добр. Сегодня он забирает меня домой. Значит, всё это правда. Я тебе говорила, а ты мне не верил, что обещано того уж не отнять. Йонатан поворачивает голову, но совсем немного и не отнимает лица от коленей. Я вижу только его неподвижный глаз, но и тот вытаращен от удивления. Ты должен постараться снова стать нормальным. Понял, Йонатан? Если ты не станешь нормальным, мы не сможем тебя забрать. Тогда тебе придётся остаться здесь одному. Ионатан снова отворачивает лицо, но при этом кивает. Мне всё ясно.